«Не продадите мне?» — сарай спросила Эл. И выдала самую ласковую свою улыбку. «Может, вон тот?» «Что?» «Балморал?» — усмехнулся мужчина. «Балморал — резиденция королевы Виктории в Шотландии». «Восемь на десять с односкатной крышей? Что ж, похоже, вы, наконец, сделали выбор. Благодарю, мадам. Вот мы и нашли то, что вам подходит. Только если позволите, таких больше не делают». «Ничего страшного», — сказала Эл, — «мне нет дела, модный он или нет». «Нет», — принялся объяснять мужчина, — «дело не в моде, а в том, что сейчас не сезон и совершенно бессмысленно заказывать его у производителя. А этот, который стоит в зале...» — Эл постучала по стенке сарая. «Вы можете продать его нам прямо сейчас?» — мужчина отвернулся. Он должен был взять себя в руки. «Явился дух его дедушки». Уселся на крышу Балмарала на односкат и принялся задумчиво грызть конфеты. Когда мужчина заговорил, дедушка показал язык, на кончике которого таял мятный леденец. «Прошу прощения, мадам, я вас внимательно слушаю. Вы просите меня и моих коллег разобрать этот садовый домик» и проследить за его немедленной доставкой по цене около четырех сотен фунтов, плюс НДС, плюс наша обычная плата за обслуживание. И все это во время чемпионата мира по футболу? А у вас были другие планы? Коля отвернулась, глубоко засунув руки в карманы джинсов. Оставить его здесь, пока сам не развалится? Она поскребла ботинком землю и ненароком пнула бетонную выдру с не менее бетонным выдренком. Если ты не продашь его сейчас, приятель, ты никогда его не продашь. Так что валяй, пошевеливайся, вызывай свою банду и займись, наконец, делом. — А как насчет бетонированной подставки? — спросил мужчина. — Вы уже думали о подставке, а? Когда они шли обратно к машине, коля сказал: сказала. — Знаешь, по-моему, когда мужчины говорят, это еще хуже, чем когда они молчат. Эллисон осторожно покосилась на нее. Она ждала продолжения. Гевин почти не разговаривал. Он молчал так подолгу, что возникало желание наклониться и ткнуть его пальцем, чтобы проверить, не откинулся ли. Я часто спрашивала его, о чем ты думаешь, Гевин? Должен же ты о чем-то думать. Помнишь, как мы встретили его... Фарнхеме. Элисон Эллисон кивнула. Она унюхала тянущуюся за Гевином вонь прошлого, старого твидового воротничка, пропитавшегося маслом для волос. Его аура была желтовато-серой, мышиного цвета, и жесткой, как старая веревка. — Так вот, — замялась Колет, Она щелкнула пультом и открыла машину. Я все думаю, что же он делал в Фарнхеме. Пополнял запасы? Вполне мог бы сделать покупки в Твикенами. Смена обстановки? — Или в Ричмонде? — Колет пожевала бледную губу. — Что же ему нужно было в Элфиксе? Ведь если подумать, все, что ему нужно, продается в автомагазинах. Возможно, решил купить новую рубашку. — У него вагон рубашек. — Пятьдесят штук. — Наверное. — Я оплатила за глажку. — Почему я платила? Он, видишь ли, считал, раз я не хочу сама это делать, то должна платить. Сейчас и вообразить не могу, с какой дури я с ним согласилась. И все же Эл устроилась поудобнее. Прошло несколько лет, с тех пор, как вы были вместе. Возможно, они, ну, не знаю, поизносились? Или шею у него располнела? О, да, согласилась Колет. Он и правда стал жирной свиньей» но он никогда не застегивал верхнюю пуговицу, так что, как ни крути, уйма рубашек. Тогда новый галстук? Носки, трусы? Ей было неловко, она никогда не жила с мужчиной. Подштанники, уточнила Колет, тоже в автомагазинах. В Халфордсе. Велюр для пролов. Для Гевина кожа высший сорт. Он покупает их упаковками по шесть штук, разумеется, или заказывает по почтовому каталогу в службе спасения. В службе спасения? Ну, знаешь, автомобильная ассоциация. Королевский автомобильный клуб. Национальная. Аварийная. Я знаю. Но Гевину-то она на кой? Да ему просто нравится иметь значок и личный номер. А у меня есть личный номер? Ты состоишь во всех основных автомобильных организациях, Эллисон. На всякий пожарный? Ну, вроде того. Колет вырулила из двора торговцев сараями, небрежно разогнав компанию взрослых и детей, которые кучковались у прилавка с хот-догами. — Их артерии скажут мне спасибо, — заметила Кулет. — Да, у тебя несколько личных номеров, но знать их тебе ни к чему. — А вдруг понадобится, — возразила Эл. — Вдруг с тобой что-нибудь случится? Что? — встревожилась Кулет. — Ты что-то видишь? Нет, — Нет-нет, ничего такого, Кулет. Ты сейчас... Съедешь в кювет. Колет выровняла машину. Обе женщины до смерти перепугались. Везучие опалы поблекли на кулаках Эллисон. Вот видишь, подумала она, так и происходят аварии. Тишина. — Я правда не люблю секреты, — подала голос Эллисон. — Черт побери, — заорала Колет. — Это всего лишь несколько цифр. Она смягчилась. — Я покажу тебе, где они лежат. На компьютере. В каком файле. У нее сердце упало. Зачем она это сказала? Она только что купила элегантный маленький ноутбук. Серебристый и приятно женственный. Она могла примостить его на коленях и работать в постели. Но как только в дверях возникала Эл с чашкой кофе, клавиатура начинала дребезжать и печатать чепуху. А когда ты жила с Гевином, он тебе сказал свой личный номер? Колет выпитил подбородок, он хранил его в секрете там, куда я не могла добраться. «По-моему, это лишнее», — сказала Элисон, думая. «Теперь до тебя дошло, каково мне девочка?» Он не пустил меня в общее членство. Полагаю, ему было стыдно звонить им и рассказывать о моей машине. В то время я не могла себе позволить ничего лучше. Я у какие проблемы, Гевин? Она способна доставить меня из пункта А в пункт Б. Элисон подумала, что если бы я с ума сходила по автомобилям... А кто-то сказал мне, она способна доставить меня из пункта А в пункт Б. Я бы, наверное, подкралась и размажила ему череп гаечным ключом. Ну или чем там из багажника удобно бить по башке. — Мы ссорились, — продолжала Кулет. Он считал, что я должна обзавестись машиной получше, шикарной тачкой и влезть в долги. — Долги и бесчестия, подумала Эл. — О, боже, о, черт! Если бы кто-то сказал мне, какие проблемы? Таким тоном я бы, наверное, дождалась, пока он захрапит, и проткнула ему язык раскаленной иглой. И оказалось, я столько вбухала в домашнее хозяйство, глажку его вещей и так далее, что всю зиму проездила без страховки. Мало ли что могло случиться. Вдруг машина заглохла бы в чистом поле. Ночью на пустынной дороге. Именно, на пустынном шоссе. Да, встанешь на обочине, и если высунешь нос, — Иисусе. колет хлопнул по рулю. Тебя так и норовят задавить. Допустим, мужчина остановится помочь тебе. Ты ему доверишься? Незнакомцу? Конечно, ночью, на пустынном шоссе. Вряд ли в такой миг встретишь знакомого. Обычно советуют не выходить из машины и запереть двери. Даже окон не опускать. Кто? Службы спасения? Это они говорят? Это полиция, говорит Элисон. Ты же одна ездила до меня. Ты должна знать. Пытаюсь представить, — сказала она. Риск велик. Мужчины, которые ждут, пока ты заглохнешь, чтобы прийти и убить тебя. Они следят за развязками как отличить издыхающую машину, чтобы пойти по ее следу. Возможно, из нее валит дым. Сама она в те дни, когда еще водила, никогда не задумывалась о подобных несчастьях. Она пела за рулем, и мотор подпевал ей. При малейшем хрипе, сипе или запинке она желала машине всего наилучшего и отсылала в мастерскую.